Только в моленной, когда Досифея откладывала свои поклоны на разноцветный подружник, она молилась и за рабу Божию надежду. В молитвах Марии Степановны имя дочери было подведено под рубрику «Недугующих, страждущих, плененных и в отсутствии сущих отец и братья наших». Это была холодная раскольничья молитва, вся пропитанная эгоизмом и лицемерием и ради своей формы потерявшая всю теплоту содержания. Летом были получены два письма от Надежды Васильевны, но нераспечатанными попали прямо в печь. И Марья Степановна благочестиво обкурила своей кацеей даже стол, на котором они лежали.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 Только один человек во всем доме искренне и горячо оплакивал барышню. Это был, конечно, старый Лука, который в своей коморке не раз всплакнул потихоньку от всех. «Ну, такие ее счастки!» – утешал самого себя старик, размышляя о мудреной судьбе старшей барышни. «От своей судьбы не уйдешь, нет!» Она тебя везде сыщет и придавит ногой, ежели тебе такой предел положен. Известие о женитьбе Привалова было принято в Бахаревском доме с большой холодностью. Когда сам Привалов явился с визитом к марии Степановне, она не вытерпела и проговорила. «На бусурманке женишься?» «Нет, не на бусурманке, Марья Степановна», — отвечал Привалов.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 А ты подумал ли о том, Сереженька, что дом-то, в котором будешь жить своей бусурманкой, построен Павлом Михайловичем? Ведь у старика все косточки перевернутся в могилке, когда твоя-то бусурманка в его дому свою веру будет справлять. Не для этого он строил дом-то. Ох-хо-хо, разве не стало тебе других невест?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 Лука не выдержал и горько заплакал, когда увидал старого барина. — О чем ты плачешь, старина? — спрашивал Василий Назарыч, предчувствуя что-то недоброе. — От радости, Василий Назарыч, от радости! — шептал Лука, вытирая лицо рукавом. — Заждались мы вас здесь! — Ну а еще о чем плачешь? Лука оглянулся кругом и прошептал. — Сереженька-то женился, Василий Назарыч!